Глава 43 Люси, дав Гордон, не испытывала никакого страха, только раздражение. Возможно, она должна была быть благодарна своему воспитанию за это. Мало что могло выбить ее из колеи. Она знала, сама не понимая откуда, что выкарабкается. Умение выживать, сражаться, выцарапывать путь, кропотливо планировать, разрабатывать стратегию – все это не позволяло ей проиграть. Падения не было, только подъем. Никакого погружения, только плавание. Ты просто держишься в стороне от масс. Ты просто продолжаешь идти. Рушились империи, тонули огромные суда, но такие, как Люси, не сдавались. «Ты должна ставить себя на первое место, Люси!» Однажды сказала ей мать. «Нельзя ожидать, что кто-то другой позаботится о тебе, даже твой муж. Особенно твой муж. Как женщина ты должна бороться за себя, если хочешь выжить в этом мире». После этого она бросила своего первого мужа, пьяницу и не очень хорошего человека. Она приняла совет матери близко к сердцу, И научилась уважать себя, носить невидимый щит, лучший из ее нарядов, который никто никогда не увидит. Она позволяла ожиданиям окружающих соскользнуть с нее, будто шелк, и упасть на пол. И теперь, будь она проклята, если проделала весь этот жизненный путь, чтобы умереть посреди океана. Они стояли возле спасательных шлюпок, наблюдая, как люди садятся в одну из них. Этот занудный офицер, лейтенант Лай Толлер, следил за происходящим. Он лично помог каждой женщине перелезть через борт в лодку. Все происходило медленно, но куда более упорядоченно, чем она могла себе представить. Косма был важной частью ее жизни. Незамужняя женщина вызывала в некоторых кругах вопросы, а еще была уязвима для всякого рода юридических махинаций. Она повернулась к нему. «Космо, сядешь со мной в лодку?» Он устало на нее взглянул. «Ты же знаешь меня, Люси. Я не герой. Я бы предпочел спасти свою шею, а не замерзнуть насмерть в этих водах. Но ты слышала, офицеров? В первую очередь, женщины и дети. Лайтоллер не пустит меня на борт». «Ты сядешь со мной в спасательную шлюпку. Даже если нам придется надеть на тебя платье и буа из перьев». сказала она сквозь стиснутые зубы. Пассажиры не верили в опасность, когда начали посадку в первые две спасательные шлюпки, но слухи о воде на нижних палубах скоро распространились по всему кораблю. Женщины, поклявшиеся не оставлять мужей, начали менять решение. Несколько мужчин доказывали, что их тоже следует пустить на спасательные шлюпки, и по крайней мере в одном случае вход был пущен в пистолет. Ходили слухи о насилии и о женщинах и детях в третьем классе, запертых в каютах, чтобы не занимали места в шлюпках. Леди Дов Гордон чувствовала, что все может очень быстро выйти из-под контроля. Как мало требовалось, чтобы превратить людей в уродливую толпу. И тут она усмотрела свой шанс. Лейтенанта Лайтоллера, похоже, отозвали, оставив за старшего лейтенанта Моуди, шестого офицера. «Самого младшего». Он выглядел так испуганно. Он, казалось, понимал, что скоро умрет, и не был готов умереть героем, как Лайтоллер. Остекленевшими глазами он наблюдал, как матросы помогали женщинам перелезть через борт лодки, а другие поддерживали почти пустое судно. «Сними шляпу и накрой голову вот этим», сказала она мужу, протягивая ему свою огромную ажурную шаль. Люси подтянула край к его носу, прикрывая усы. «Ни с кем не разговаривай, просто иди за мной». Она подошла к Моуди и показала ему кольцо на правой руке. Огромное кольцо с опалом и бриллиантом, которое, как ей показалось, она потеряла раньше. Кольцо, подаренное первой и единственной настоящей любовью. Это кольцо значило для нее больше, чем все остальные драгоценности – И теперь оно должно было спасти жизнь космо. Можно вас на пару слов, офицер Моуди? спросила она. Он словно очнулся от размышлений и вспомнил, где находится и с чем они столкнулись. Как видите, я очень занят, мадам, и у меня нет времени. Говори прямо. Не смягчай удар, покажи, что тебе можно доверять. Послушайте, офицер Моуди, очень вероятно, что вы умрете сегодня ночью. А что получит ваша семья? «Милое письмецо от директоров Уайт Старлайн и несколько лишних фунтов к последнему жалованию. Смотрите!» Люси сунула перстень ему под нос так близко, что камни можно было лизнуть. «Это кольцо стоит целое состояние. Если вы доставите меня и моего мужа...» Она кивнула в сторону Косма. Шаль, не спадающая на плечи, несколько скрывала его пол. «На ту спасательную шлюпку и благополучно отправите с этого корабля. Я позабочусь, чтобы ваша семья получила это кольцо. Вы можете быть уверены, что они будут обеспечены». Его глаза впервые заблестели. Но были и сомнения. Обстоятельства не располагали к доверию. «Я бы не стала обманывать мертвеца, офицер Моуди. Даю вам слово». Лейтенант помог Космо перелезть через борт, как будто тот был немощной старухой, и разыграл это представление весьма убедительно. Леди Дав Гордон подтолкнула мужа к самым дальним местам, у носа, и села рядом, отгораживая его от остальных. «Люси, не знаю, смогу ли я?» — прошептал ей Косма. Но как раз в этот момент справа раздался оглушительный рев. Одна из шлюп -балок, поддерживающих спасательную шлюпку рядом с ними, — Начала сминаться, металл просел, судно начало погружаться в море, но его резко дернуло привязанным к шлюпбалке с другой стороны такелажем. Это происшествие произвело странное впечатление на пассажиров, ожидавших на палубе. Они ринулись в лодку, боясь остаться на корабле. Нескольких случайно столкнули за борт, и они с криками рухнули в океан. Люди на спасательной шлюпке тоже кричали, болтаясь под опасным углом на веревочных канатах. Некоторые бросились к снастям, пытаясь проскользнуть в спасательную шлюпку, но большинство оказались слишком слабы, их сбросило, когда лодка качнулась. В считанные секунды все превратилось в столпотворение. Космос смотрел, разинув рот. Несколько женщин повернули головы, кто-то заплакал, Кто-то начал молиться, но не леди, Дав Гордон. Она перебиралась по пустым скамьям, пока не оказалась у борта лодки. Добравшись, она крикнула офицеру Моуди. «Помните о нашей сделке. Если хотите, чтобы ваша семья получила это кольцо, немедленно спустите эту лодку на воду. Но половина мест не заняты, и нам понадобится пара матросов на весла». Люси хотела сказать, чтобы он поберег дыхание. Она знала, что нужно, и проследить, чтобы это было сделано. Ничто не имело значения, кроме ее выживания. Честь не имела значения, как и рыцарство. В любом случае, эту историю напишут выжившие, как всегда. Моуди снова заколебался. «Вы хотите кольцо или нет?» — спросила Люси. Моуди посадил в лодку четырех членов экипажа и приказал спустить ее на воду. Среди женщин послышалось ворчание. «Почему не заполнили все места? Явно поместятся больше. И почему уступили места морякам? Разве пассажиры мужского пола не могут грести сами, если хотят спастись?» Леди Давгордон не позволила членам экипажа слушать плачущих истеричных женщин. «Пусть смотрят. Теперь она главная». Она схватила весло и сунула его в руки ближайшему мужчине. «Греби!» — приказала она.